Издательство «Эксмо». Элиза Джейн Брейзер. «Если я исчезну». Ванессе Вос. «Не исчезай». Каждое утро я просыпаюсь от громкого плача соседского ребенка и включаю тебя. В темноте комнаты, которая пропахла жившей здесь когда-то собакой, Ты рассказываешь историю Аши Дегри. Ей было 9. Она вышла из домусранцем посреди ночи. В самую грозу. Они ней забыли, но ты помнишь, ты героиня истории без героя. Ты спасаешь людей. Спасут ли они тебя? Я слушаю твой подкаст до 3-4 утра. Я не могу уснуть. Я пропускаю работу, я лежу в кровати и снова включаю тебя. Вместе мы бы раздим просторы людской порочности. Убийство семьи Чарльза Мэнсона, дело Черной Георгины, преступление Теда Банди, все убийства Зодиака. Мы изучаем это все, потому что должны. Потому что больше никто не будет этого делать. Ты рассказывала об исчезновении Лэйси Питерсон. А я думала, ты понимаешь. Ты понимаешь, каково это быть женщиной в мире, который хочет, чтобы ты исчезла. Твой последний эпизод выходит 27 марта. Скоро весенние каникулы, а ты рассказываешь об убийстве Эйприл Аткинс в доме полном манекенов. Это мрачная история. которая становится все мрачнее, но мы знаем, мы обе знаем, что она важна. Ее нужно рассказать. Это тайна, роковая. Ее нужно раскрыть. На пляжах полно людей, на набережных не протолкнуться, и только нам не безразлична эта трагедия. На пасхальных каникулах новые эпизоды не выходят, поэтому я отматываю назад. и переслушиваю все, что ты говорила мне раньше. Ты научила меня внимательно относиться к деталям, и я подмечаю каждую. Ты выросла на ранчо в Калифорнии, недалеко от местности Хэппи Кэмп. Население — 1006 человек. Когда-то это поселение называлось «Отмель убийств». Ты говорила, что все предрешено, что тебе суждено было заняться именно такой работой. В самые тяжелые моменты своей жизни ты также говорила: Я иногда задумываюсь, не суждено ли мне исчезнуть. Ты сказала это 27 марта в своем последнем эпизоде. А потом ты исчезла. Ни эпизодов, ни постов. В твоих аккаунтах в Инстаграме и Твиттере тишина. Ни твита о твоем котике. от фотошопленной фотографии твоего желтого дома с откровенно дерзким текстом о том, что значит быть одинокой и живой в этом жестоком и суетном мире. Мне суждено исчезнуть, сказала ты и пропала. Эпизоды остались, посты и фотографии тоже. Но обновления прекратились. Я все еще не могу уснуть, Я переслушиваю каждый эпизод до тех пор, пока не запомню всю историю, не выучу каждый сюжетный поворот наизусть. Она попала в аварию на проселочной дороге. Когда приехала полиция, ее уже не было. Я знаю, что первые 48 часов решающие. И каждый новый час, который проходит без твоих обновлений, я думаю, что-то не так. И затем след остывает. Я читаю каждый пост в Инстаграме, каждый твит. Я записываю каждую мелочь. Эпизод номер 57. Никогда не знаешь, кто тебя убьет, не правда ли? Пока это не случится. Но можно догадываться. Можно кого-то подозревать, даже заранее. Эпизод номер 37. У вашего лучшего друга должен быть список имен, список людей, которых нужно опросить, если с вами что-нибудь случится. Эпизод номер 49. Я хотела бы оставить след. Или, по крайней мере, интересную историю. Я выхожу из дома, чтобы купить чаю, и понимаю, что уже давным-давно не разговаривала с людьми. Я не причёсана, одета абы как. Всю дорогу до супермаркета я слушаю твой подкаст на телефоне. Я скольжу между другими покупателями, словно меня там и нет вовсе. Нахожу чай, тороплюсь к кассе. Я чувствую, как подступает паника, как меня сковывает страх, словно не выглядеть мило — это преступление, и я не хочу, чтобы меня поймали. Я подаю пачку чая кассиру. Он спрашивает, как мои дела, и мой первый порыв — рассказать ему о тебе. Я хочу рассказать ему, что ты пропала. Хочу спросить, не кажется ли ему, что ты мертва. Но это безумие, полное безумие. Но не в этом ли нас и хотят убедить? Не потому ли дела остаются висяками? Никто просто не понимает, что зло все время рядом. Едва добравшись до машины, я первым делом включаю твой подкаст. Я захлопываю дверцу, и салон наполняется твоим голосом. Она резко свернула, чтобы не врезаться в гору. Машину занесло, и она перевернулась на бок в рощице над рекой. Я крепче сжимаю руль. Пошатываясь, она выбралась из машины в темноту ночи. Ее видела свидетельница, проезжавшая мимо. «Я все рассказала полиции», — позже скажет она. «Мне нечего больше добавить». Если бы она остановилась помочь, эта история могла бы закончиться совсем по-другому. Я заезжаю на свое место на подземной парковке. Чая нигде нет. Я вспоминаю, что поставила его на крышу машины, чтобы открыть дверь, а потом включила твой подкаст и обо всем забыла. Видимо, пачка чая упала, когда я отъезжала от магазина. Я могла бы вернуться и поискать ее, но тайна чая, который пропал, не стоит того, чтобы ее расследовать. «Как бы вы поступили?» — спрашиваешь ты, пока я выхожу из машины и поднимаюсь по лестнице в свою квартиру. Если бы увидели одинокую женщину на дороге ночью. Я иду по коридору мимо дверей соседей, ни одного из которых я не знаю. Вы бы помогли ей? Вы бы остановились? Или вы бы просто продолжили ехать? Я стою перед своей дверью, опускаю руку в карман, в котором должны быть ключи. Иногда я задумываюсь. В карманах ничего нет. Я оставила ключи в квартире. Пытаюсь повернуть ручку, но я настроила замок, чтобы он закрывался автоматически. Это ты мне посоветовала. От грабителей. Будет ли меня кто-нибудь искать? Я ловлю свое отражение в зеркале на стене дальше по коридору. И мне кажется, что это ты. Будет ли кто-нибудь волноваться? У меня над головой раздаётся жужжание ламп, и свет гаснет. В темноте твой голос звучит потусторонне, так что у меня по спине бегут мурашки. Если я исчезну, твой голос обрывается. Я стою одна в кромешной тьме и понимаю, чувствую всеми фибрами души. Ты хочешь, чтобы я тебя нашла. Ты подготовила меня, научила меня всему необходимому. Ты всегда знала, что однажды исчезнешь. И ты знала, что я тебя найду. Я знаю тебя лучше всех. Я умею задавать вопросы. И самое главное, знаю, что сдаваться нельзя. Я раскрою твою тайну. Я спасу тебя. Это было мне предначертано судьбой.